Голова четырнадцатая. Пропажа. Портала к пещерам не было, а ближайший переход находился в пяти километрах от места назначения. Поэтому главы родов отправились в назначенное место заранее, а мы, прихватив ребенка, полетели. Амия сатэ анасэше, а я на мурке. Котят сегодня оставили на Ваську. Ничего, пусть понянчатся с отпрысками, не все пушистой мамашей отдуваться. Долетели быстро. Я даже толком не успела насладиться полётом не думала что так соскучилась по этому хотя по вождению машины я тоже сильно скучаю ведь столько лет была заядлой автолюбительницей эх вот бы спроектировать какую-нибудь передвигающуюся самоходную хотя нет придётся правила дорожного движения придумывать и ограничений кучу вводить пусть пока пешком все ходят и на харах летают пещера выглядела как Вечера. Правда, плато перед ней было расчищено для нашей посадки. Меня аккуратно садили в снау и поставили на каменную поверхность. Амиа взгренул на садящееся солнце и, взяв за руку, повёл в тёмное нутро, оставив зверинец на улице. А что, уже начинаем? нервно спросила я. Не люблю пещеры, особенно после последнего моего в них пребывания. Холодно, темно и страшно. Нет. Но идти до чаши придётся какое-то время ответила лампа, управляя сыном в расшитом слинге. Зряя на пещеру наговаривала: "Всюду быль развешаны огоньки, освещающие дорогу, чистенько так, даже пыли нет, явно маги прибирались". А ты оёртел головой во все стороны и лупил голубые глазёнки, стараясь рассмотреть проплывающих мимо светлячков. Главы ждали нас в большом гулком в каменном зале. За ними толпилась охрана, если ещё и охранников ушедших с нами учесть. Так это вообще умопомрачительное количество получается. И зачем столько? Недовольно покосилась на мужа, но он проигнорировал мой взгляд и повёл нас с сыном дальше. Оказывается, нам надо было не в этот зал. Просто дальше по каменному коридору могла пройти лишь семья короля. Так как магия этого места не пускала посторонних эфинов туда, куда тем было совсем не нужно, закончилось наше путешествие в небольшом закуточке, где стояла чаша. Ну как чаша, скорее это был kazan на одной ножке, где мы могли разом поместиться всей семьёй. Ты первая подтолкнул меня Ами к чаше. Ну ладно, я всё-таки прочитала про ритуал, и там надо-то кровь на стеночку намазать. А древний артефакт уже сам врешит. Нужна этому миру такая королева или нет? Ну вот и всё испытание. Подошла, нашла за спиной кинжал и надрезала ладонь. Тряхнула кровью на чаше. Правда, руку пришлось задрать. Сделать шаг назад мне не дала сгустившаяся рядом магия. Кто ты? Прошелестел на духом. Я тебя не знаю. Рот открыть я почему-то не могла, а потом охмыкнула мысленно. Я тебя тоже. А ты забавная. Я уловила эмоцию заинтересованности. Ага, как обезьянка на пляже. Кто такая обезьянка? Магия явно читала мои мысли. Лу, меня зовут Лу. Инесса. Но тебе венец, ты королева. Мысленно согласилась. Неужели короли и феоны научились выбирать себе бесстрашных дев? А то все плещущие тутуги, дрожащие призвуки моего голоса, причём с каждым наследником разных сюда приводили, больше не приведут. Я у турах одна на всю жизнь. Турах, ты приняла его в этом качестве? Ну ты и бесстрашная. Обалдело магическое нечто. Я обычная, надулась. Так, я тебя уже приняла в род, так что отмирай и иди. Фыркнула оно в ухо и исчезло. Елена, нам явно было беспокоен моим поведением. Всё хорошо, улыбнулась ему. Меня в первый род приняли, похвасталась. Вижу, буркнул, онкивая на мою одежду. Ба, да я сейчас стояла в роскошном, расшитом камнями и драгоценными нитями плаще с мягкой пушистой оторочкой серебристого цвета. Ого, только и пробормотала я. А ты, магия рода приняла быстро? После окончания процесса на голове наследника появился венец с тремя синими камушками внутри. Красиво. Мама объяснила, что венец будет подстраиваться под размер головы принца по мере взросления. Ну и чудно. Обратный путь мне показался короче, наверное, потому что я уже не нервничала. Зря, как оказалось. Едва мы вышли в каменный зал, как сначала послышались одобрительные возгласы А затем мелькнула вспышка перед моими глазами. Ам ничего не успел сделать, так как атака была молниеносной. Причём король успел прикрыть меня первым щитом, но заклинание его пробило. А у меня как-то завертелось всё перед глазами, а после я выпала из какого-то портала. Единственной мыслью было: "Не дай бог, что с ребёнком? Я же зверею". Огляделась вокруг. Ещё одна пещера, подсвечиваемая слабым светом, льющимся из нитей под потолком. Красиво, но непонятно, как я сюда попала, так как рядом никого не было. Кричать и звать на помощь мне было как-то стыдно, да и мало ли кто прибежит. А вдруг я в логово похитителей попала? Медленно поднялась на ноги, прислушиваясь. Тихо. Ну и где тут выход искать? Ах, да, это же пещера, значит, выход там, где больше воздуха. Нашарила в мешке зажигалку, которую видко мне на день рождения приволокла с земли, и щёлкнула кнопкой. Пламя едва появившись, потянулось вправо. Вот туда нам и надо. Медленно пошла на выход, смотря под ноги. Как ни странно, страха не было, ну вот совсем. Еды и воды мне надолго хватит. Искать меня будут всем королевством. Странно, что до сих пор не нашли. В общем, в ближайших планах У меня не было желания пропасть бесследно на просторах планеты. Через две сотни шагов мне послышался шум. Замерла, прислушалась. Точно чьи-то шаги, тяжеловесные, грузные. Покосилась на запястье. В пещеру сегодня нельзя было тащить зайку, но я её и оставила дома на тумбочке. О, впервые мне действительно хотелось вызвать бога смерти, но увы и ах. Повертела головой, подыскивая удобную нишу, чтобы спрятаться, но ничего подобного здесь не водилось, лишь ровные каменные стены со светящимися нитями. Так, ладно. Шапки невидимки у меня нет, так что придётся разыгрывать из себя попавшую в беду карареву, кое и я, собственно, и являлась. Шаги приближались, и я поняла, что там или кентавр скачет, или спешит явно не одно существо. Понадеялась на второе, так как, несмотря на омнимое спокойствие, не была готова к встрече с многоножкой, пусть они тут и не плотоядные. Мои опасения не оправдались, так как в коридорчик, где я стояла, выскочили два кара. Увидев меня и оценив мой наряд, они притормозили и во все глаза на меня уставились. «Здравствуйте!» «В моем случае доброжелательность – это залог здоровья». «Я тут потерялась немного». «Не подскажете, где выход?» «Королева!» Тоник опискнул один из них и, опомнившись, упал на колени, потянув за собой второго. «Ваше Величество, простите, не признали сразу!» «Оф, у меня от сердца отлегло. Это не похитители, а горный народ. Ну да, кого еще в пещерах можно встретить? Только их». «Поднимитесь и назовите себя», начала действовать по протоколу. Мужчины поднялись и с поклоном представились. Меня зовут Аф, назвался тот, что повыше. Меня зовут Эф, представился второй. Отлично. Я потёрла замерзающие руки и порадовалась тёплому плащу. Могу я узнать, где мы находимся, ваше величество? Мы в третьих пещерах переходного узла Тёмных гор. Тут же было сообщено мне. Тёмных гор? Ам же не сможет меня здесь отследить. Мои очки не работают, хотя Он скорее всего быстро поймёт, в какой локальности меня искать, хотя хребет этих гор просто гигантский, и на поиски уйдёт много времени. "Отлично", улыбнулась благожелательно. "А далеко ли выход на оружие, а то меня король потеряет, если я в скором времени к нему не вернусь?" Кары и Растерина переглянулись. "До выхода две луны пути, и ещё луна до ближайшего портала", ответил Авк. "Ваше величество, простите, Но как вы оказались в пещере? задал Кар вопрос. Самой бы знать, вздохнула я. Мы решили двигаться не на выход из пещер, куда рванулась я, а к центральному залу, где проживал ближайший шаман, который уже 30 лет не выходил на свет, Боже, подчиняясь древнему пророчеству. Это увеличит моё путешествие на несколько часов. Но Кара более уверена, что меня выбросило здесь не просто так. Причём настаивал ракаминый мужчина на этом так почтительно, что у меня невольно закрался вопрос: "А почему вы ко мне так относитесь? Я не ваша прямая властелинца. Кары не подчиняются королю", напомнила. Кары переглянулись, шагая рядом со мной чётко в ногу. "Королю мы, может быть, и не подчиняемся, а вот женщине, решившей проблемы Каров с рождаемостью, Мы будем поклоняться до конца дней, с лёгким поклоном проговорил Эф. М, зависла я. Так ведь там Клавдия Ефимовна к вам народу ходила, не я. Ваше величество, она смешливо сверкнула глазами Аф. Без вас такого искусного лекаря в нашем поселении не появилось бы. На всём Ефионе без вас не появилось бы ни новых жених, ни новых знаний, спасающих жизни. Вы объединили вокруг себя всех жителей и существ планеты. Вы являетесь опорной точкой для Эфиона в данный момент. Не будет вас, и всё вернётся туда, откуда началось. У Эфиона самый лучший король на свете. Заступилась я за мужа. Такого доброго и отзывчивого аватара ещё поискать надо. Мужчины вновь переглянулись. Ваше величество, мы ничего против его величество не имеем. Но его доброта и отзывчивость не меняли устой планеты столетиями. При нём не было сделано всё то, что вам удалось сотворить всего за один оборот вокруг солнца. Короля никто не обвиняет, но и подчиняться наш народ ему будет лишь после вашего приказа, пояснили бестолковые мне. Я насупилась. И вот уж никогда не думала, что даже вот и такого. Спорить не стало, так как бесполезно, и перевела тему разговора в другое русло. Вы там что-то про рождаемость упомянули? Посмотрела на довольных мужчин. Да, самки кара в беременны, все до одной. Радостное сообщение мне, но потом перехватили мой взгляд и исправились. То есть жёны. У нас женщин принято называть самками. А, отлично, я потёрла ладошками. У нас несколько врачей без дела сидят. Направить их, что ли, роды принимать, кесаревотворить? Depois, para se informar sobre los plazos aproximados y la entrega de los cuadernos, hizo una lista y se los explicó a los hombres, qué a qué. Recibió todavía algunos miradas admiradas. Explicó a los incomprensibles que si los uskaris me reconocían como su reina, entonces ahora tendría que esforzarse por su bien. Ellos preguntaron de inmediato: ¿qué bien traerán los karas a la alma de la reina? Pensó: No, tengo que sacar los documentos y estudiarlos minuciosamente. Как в этом горном мирке всё устроено, и уж потом искать и выгоду для планеты. Об этом и высказалась двум своим спутникам. А чего хотите именно вы, ваше величество? спросил Эф. Я домой хочу, к мужу и сыну, призналась честно. Ну и миру во всём мире, а больше ничего и не надо. У меня всё есть, а чего нет, так заработаем. Ваши желания очень сдержанны и приземлённы. Те женщины, что были здесь до вас, отличались любовью к материальным благам, а вы их даже не упомянули. Напомнили мне мужчины. Ой, сравнили тоже. В нашем мире они бы не выжили. У нас и так там конкуренция на руку и сердце, так крестные женщины ещё бы сильно проиграли нормальной русской бабе, которая и готовит, и шьёт, и стирает, и за детьми присматривает, и деньги зарабатывает, отмахнулась я. Ваши женщины сами растят детей и добывают для себя и них пропитание. Скоро мужасно ли с парни? Я задумалась. Не всегда, конечно, но это обычное явление. Ужас, кошмар. Как такое возможно? У вас нет здоровых мужчин? Последний вопрос меня окончательно покоробил. Да нет же, есть мужчины. Даже есть похожие на здесьних и работают, и с детьми возятся, и к женщине слазко относятся. Но таких мужиков на всех женщин не хватает. поэтому те и разбирают тех, кто попадется. А попадаются часто такие, кто лишь способен требований к жене предъявлять, и больше ничего. Я поджала губы. Лишь сейчас, год прожив на Афионе, я понимала, насколько наши земные мужики, не все, обабились. Нет в них стремления сделать жизнь своей женщины лучше и безопаснее, есть лишь собственный эгоизм и лень. Нет, не все, конечно. Вон, у Ежовой хороший же мужик был. Но такого попробуй найди. Таких, как горячие пирожки и морозное утро разбирают. Тут же я вспомнила наш с Виткой разговор о воспитании и поняла: в этом виноваты мы, сами женщины. Сначала подбираем первое, что под ногами валяется, выражаем от него сопливого мальца, а так как от мужика толку никакого, кроме дела не детей, то переключаемся на ребёнка, о котором попоул, да и его 40 лет подтираем при каждом удобном случае. В итоге вырастает эгоистичный лентяй и так далее, всё по кругу. Не точно своего сына рук на воспитание сдам. Пусть мужиком растёт. Потяжелее тебе буду, маленький ведь. Идти было достаточно далеко, да ещё и я своими длительностью задерживал моих проводников. Пришлось периодически доставать живую воду и пить, чтобы снять усталость. Помогало примерно на час, а потом по новой начинали гудеть ноги. «Осталось около тысячи шагов. Потерпите?» – обеспокоенно спросил Лав, которому я в очередной раз отказалась зарезать на ручки. «Муж у меня очень трепетный, потом так этого кара потреплет, мало не покажется». Я отчасти я чуть не прослезилась и закивала головой. «Уф, скоро можно будет на попу ровно сесть и ни о чем не думать». Зашагала более бодрым шагом, как будто второе дыхание открылось. «Кстати?» – спросила Лав. А как вы меня там в коридоре нашли? Мы патрулировали переход, когда почувствовали очень сильный всплеск магии. Побежали к месту происшествия и нашли вас, пояснил Эф. Вы патрулируете переходы под тёмными горами? нахмурилась я. Зачем? верховный шаман велел. Сказал, что с приходом женщин на планету в лабиринтах может кто-нибудь потеряться, ведь у нас нет ни острова нюха как у ларов, ни способности к выживанию как у таров. А магия здесь не работает, потому женщина, очутившаяся здесь, может оказаться в опасности. Ничего себе, я лишь головой покачала. Создала же я им проблему этим карам, а они все равно со мной, как с королевой. Я облегченно выдохнула, когда задним из поворотов показался большой зал, где находилось около десятка каров. Увидев нас, они все вскочили на ноги, а потом, разглядев меня, упали на колени. «Ваше Величество!» послышала со всех сторон. «Доброй ночи!» – поздоровалась. «Встаньте, пожалуйста, мы не во дворце!» Мужчины послушно встали и уставились на меня во все глаза. «Ее Величество заблудилось, ей необходимо предоставить ночлег, а утром отвезти к шаману», – пояснил Аф с собратьем. «Да, кратко сестра Талланта, потому что мне тут же предоставили пещеру. Более того, едва я в нее вошла, Как кары внесли в нее три бадзи с цветами жизни. На мой вопросительный взгляд, каменные мужчины смущенно ответили. Наши женщины иногда приходят в пещеры, и они любят, когда здесь тепло. Спасибо, улыбнулась в ответ. Извините, ваше величество, но у нас нет пищи, пригодной для вас. Мы отправим самого быстрого кара наружу, чтобы к утру доставить вам пропитание. С почтением сообщил самый крупный из присутствующих представителей горного народа. О, удивилась я. Не стоит так беспокоиться. У меня есть пища. Вынула из-за плеча упакованные листы вяленой ворахуша. Тогда мы оставляем вас до утра. Почтительно поклонились они, собираясь выходить. Подождите, вскрикнула. А можно моему мужу отправить весточку о том, где я? Сколько это займёт времени? Кар задумался на секунду, а затем кивнул. Мы отправим пару каров к порталу. Это займёт один оборот луны зал, может чуть больше. Ясно, тобишь, не меньше суток. Мне снова почтительно поклонились и вышли. Я же, не теряя времени, вынула из оплечного мешка одеяло, расстелила на каменном полу, уселась на импровизированное ложе и принялась плетать листьями с нового дерева. Затем стыдела молока, но не имея возможности погрузить то в стазис, просто спрятала всё в мешок. Устала легла, И укрылась уголком одеяла. Нет, в пещере было тепло, просто я чувствовала себя так более защищённой. Ведь впервые за долгое время я осталась без защиты охраны, мужа, на, подруг и богов. Переварив эту мысль, я решила ещё и переспать с ней. Утро вечере мудренее. И это не мои слова.